Эпилог. Млада стояла на коленях в меже и полола репу. Межа была длинная, репа мелкая, а трава разрослась только дергой. Поясница уже затекла, да и голову напекло, поэтому, когда сверху упала тень, женщина вздохнула с облегчением. Небось, елька прибежала, принесла к ринку холодного кваса и ломоть хлеба с молодым луком. «Хранители, хоть бы передохнуть!» Остриковна распрямилась, да так и осталось стоять на коленях, щурясь против яркого солнца. Рядом с ней застыла женщина в простой домотканой рубахе с непокрытой головой и перекинутой через плечо холстиной. В холстине спал младенец. Чуть позади женщины, угрюмой, настороженной тенью, замер ее спутник, мужчина с усталым лицом, и густой сединой в волосах и бороде. Он держал за руки худеньких девочку и мальчика, очень между собой похожих. Дети глядели испуганно, но с любопытством. «Мама?» — робко спросила женщина. «Мама, ты меня не узнаешь?» Млада смотрела на нее снизу вверх, а потом медленно, словно во сне, протянула к чужинке измазанные в земле руки — и прошептала «Заряна! Доченька! Вернулась!» Хорош выдался Цветень. Первый месяц лета. Дивно хорош. Вы прослушали книгу Алены Харитоновой и Екатерины Казаковой «Ходящие в ночи». Книга третья. «Пленники раздора». Записанную сторител в 2021 году. Текст читала Людмила Шаулина.